Мечтать надо конкретно. Планета любви. Была суббота. Лаура Малинина и Надя Клюн сидели в кафе на Фрунзенской. Надя достала смартфон, заглянула в ленту, а там смешной опрос. В кого из знаменитостей вы были влюблены в молодости? Они с Лаурой стали читать. Много ответов. В основном отвечали женщины, и влюблялись они в основном в артистов. Правда, была куча фамилий, которые Лаура и Надя не могли вспомнить. Наверное, это отвечали старые тетки, которые увлекались актерами из старых фильмов. Еще какие-то ботанки влюблялись в книжных героев, какие-то дуры в активистов из оппозиции, но это уже не считается. — А ты в кого-нибудь вот так влюблялась? — спросила Надя. — Неважно, — сказала Лаура. — А ты? — Я тысячу раз. — А чего ты молчишь? — Вон прямо красное стала Не стесняйся. Я, например, в кого я только не была влюблена. В артистов и в футболистов, и даже в Джастина Бибера. — Но ты даешь, — сказала Лаура. — Да я и сама офигела, — засмеялась Надя. Я его полнедели любила до полного охуения, как подумаю прямо ой, в коленках щекотно, а потом как отрезала. Знаешь почему? Вдруг увидела в инете жутейшую вещь. Представляешь картиночка? Комната, нищебродская такая комнатенка, и вся оклеена фотками. Джастин, Джастин, Бибер, Бибер. А на кровати резиновая кукла, и на морде у куклы наклеена фотка Джастина Бибера. И у меня сразу как отрезало. Надя даже сплюнула и замолчала. Лаура тоже помолчала, потом вздохнула и призналась, что уже полгода влюблена в артиста Арсения Дымоходова, который в сериале «Наш специальный корреспондент» и в гомеопате, и много еще где. Познакомиться не пробовала?» спросила Надя. «У меня уже есть отношения», ответила Лаура. «Ты ведь знаешь». «Ну и что? Всегда можно бросить, если повезет». «Ты что?» сказала Лаура. «Это совсем про другое». «Понимаешь, нужно что-то недостижимое, волшебное, из другой жизни. Это мечта, а не проект». «А ты про него мечтаешь?» «Я, например, всегда мечтаю, когда влюбляюсь. Конкретно мечтаю, как будто в самом деле. Даже про Джастина Бибера мечтала, пока эту фотку не увидела». «Мечтаю, конечно», — вздохнула Лаура. «Только наоборот, не так. Я видела в афише и в караване, какая у него квартира, обстановка, спальня такая крутая. Но я про это не думаю. Я воображаю, как будто мы с ним где-то даже сама не знаю где». Какой-то остров. «Сказочная Бали?» — хихикнула Надя. «Глупо!» — Лаура фыркнула, но не обиделась. Ей было не до пошлых уколов. Казалось, что ее закручивает и утягивает мечта. «Даже не остров!» — зашептала она. «Целая планета! Планета любви! Синее море, невысокая трава, мягкая, как будто плюшевая, деревья какие-то, не знаю какие, вокруг никого!» На сто тысяч километров совсем никого. И мы вдвоем, только вдвоем на всей планете. И ощущение неслыханного счастья. — Вот это да! — громко раздалось сбоку. Девушки вздрогнули и обернулись. За соседним столиком виднелась широкая спина в твидовом пиджаке, увенчанная высоко под бритым смуглым затылком с двумя аккуратными красноватыми ушами. «Планета любви. Это был хорошо поставленный профессиональный баритон. С ума сойти, какая прелесть. Владелец с голоса обернулся, красивый, ухоженный мужчина. Будем знакомы. Дымоходов Арсений Васильевич. Можно просто Сеня. Заказать просекко за знакомство и что-нибудь из десертов, а? Ещё чего? Отдёрнули слаура и Надя. «Чего надо?» «Вы, наверное, думаете, что я шутник или аферист? Посмотрите внимательно». Он встал со стула, прошелся вокруг стола. «Узнали?» «Ах, какие бывают чудесные неожиданности!» «Зайти среди дня в самое обыкновенное кафе, взять самую обыкновенную чашечку кофе и вдруг такое о себе услышать!» Он повернул свой стул к девушкам, но не стал садиться за их стол, просто придвинулся чуть ближе. — Планета любви! Боже! Нет, я не мог о таком помыслить, вообразить не мог. Чтобы прекрасная, обаятельная, совершенно незнакомая девушка, он говорил, опевая слова своим красивым глубоким голосом, чтобы такая чудесная девушка мечтала полететь со мной на планету любви. — Мужчина! — сказала Лаура. — Не приставайте! — Я точно вижу, что вы мне не верите. — Вот, пожалуйста. Он достал из бумажника визитки, положил их на край стола. — Возьмите, они не жгутся. Читайте. Дымоходов, Арсений Васильевич, заслуженный артист России. Вот пропуск в Останкино, а это в театр Маяковского, где я имею честь служить. Паспорт тоже показать. А вас как зовут? — Чего вам надо? Лаура зло нахмурилась. «Да ничего! Ей-богу, ничего!» Он пожал плечами и красиво скрестил руки на груди. «Арсений Васильевич!» — защебетала Надя. «Мы очень рады с вами познакомиться. Меня Надежда зовут. Ее Лаура». «Лаура!» — обрадовался Дымоходов. «Не раз, моя врагиня дорогая, я в знак того, что боя не приму, вам сердце обещал. Чего?» Возмущенно перебила Лаура. «Кто? В смысле, что?» «Врагиня», — ласково сказал он, — «это по-старинному. петрарка старинный итальянский поэт. Сонет к Лауре, номер двадцать один, если я правильно помню. Зачем вы сердитесь, Лаура? Я же слышал, как вы сами сказали, — артистично прошептал он, — что влюблены в меня. «Это другое». Тут же осекла его Надя. Ларочка давно в отношениях. Все это так, фантазии. Она врет, перебила Лаура. Она сама сказала, настаивала Надя. Вот только что, вот здесь. Она постучала ладонью по столу. Вы даже могли слышать, Арсений Витальевич. Васильич, поправил он, я не слышал. Вот, сказала Лаура, ничего я такого не говорила. Девушки, сказал Дымоходов. Так как насчет Просекко?» Они замолчали, недобро поглядывая друг на дружку. «А то поедем ко мне», — вдруг легко и просто предложил он. «Вот сейчас возьмем по соседству в Моримане несколько штук сибасов, их нам запекут, наберем закусок. Вина у меня полный шкаф, есть хорошее белое, настоящее пуи-фюме. И будем пировать. Тройничок устроить хочешь, Сеня?» Вдруг грубо спросила Надя. «Умный какой!» «Дура!» Лаура больно ударила ее по руке. «Сама ты дура!» Заплакала Надя и дала ей сдачи. «Обе вы дуры!» Сказал Дымоходов. «То есть, простите, странно как-то рассуждаете. Ну, ладно, всего вам наилучшего, особенно вам, Лаура. В любом случае, мне приятно было вас послушать». Он встал, подошел к стойке, расплатился и вышел. «Беги за ним!» — засмеялась Надя. «Вдруг догонишь!» «Это ты беги отсюда нахер!» — зашипела Лаура. «Говно ты, а не подруга! Сука ты, а не человек!» Вечером она захотела ему позвонить. Взяла ведь визитную карточку, но застеснялась. Тем более, что он, наверное, был на спектакле в своем театре. Две недели мучилась, потом все-таки решилась. В субботу днем, как в тот раз. Специально пошла в то самое кафе, долго пила кофе, потом вышла на парапет. Там внизу была стоянка машин, а чуть дальше Комсомольский проспект. Набрала номер, глядя в визитку. Он сразу ответил через два звонка. — Да. — Арсений Васильевич, это Лаура. — Простите, откуда? — С планеты любви. Лаура. Планета любви, помните? — Да, конечно. Это такая передача? Э, канал домашний? Или ТНТ? — Да, Лаурочка, слушаю вас внимательно. Лаура нажала отбой и бросила его визитку вниз. Ветер подхватил и унес этот бумажный кусочек неслыханного счастья. Кинул на газон, смешал с листвой, запорошил жесткой городской пылью. Лаура минуты две подождала неизвестно чего, а потом стала звонить Наде, Мириться.